Заключение Нераскрытое убийство МИХО гражданина Масишвили Михаила Гурамовича так и осталось висеть на шее следователя Евгения Чижова, получившего выговор за плохую работу. Прокурор Киевского района Морозов, получив долгожданное повышение, стал заместителем прокурора города Москвы. В Гамма-банке был избран новый президент, как уверяли бывшая правая рука Бориса Лазарева, Михаил Никитин. Самым крупным банком России был назван «Континентальбанк» Артура Саркисяна. Говорили, что у него размещает свои деньги мафия, но, возможно, все это были только слухи. Президент США Билл Клинтон во время майского визита в Москву посетил вместе с Борисом Ельцином и Юрием Лужковым мастерскую всемирно известного скульптора Рафаэля Багирова. Давид Гогие наконец уехал к себе в Тбилиси после убийства какого-то известного киллера у ресторана «Прага». По сведениям ФСК, в Голландии готовился пройти новый съезд воров в законе. Председательствовать на нем должен был Рябой, известный авторитет из Нью-Йорка, ранее являвшийся гражданином СССР. Начальник уголовного розыска Константин Михеев за плохую работу и низкую раскрываемость преступлений был направлен на пенсию с увольнением из органов МВД. За проявленное мужество и героизм следователь Мирзаджафаров был премирован месячным окладом. Поправившийся после болезни Шалваруруа стал настоящим хозяином не только порта, но и всего города. Говорили, что его первым помощником была красивая женщина, супруга убитого племянника Шалвы, но никто никогда эту женщину не видел. Прокурор Белоганского района был переведен на более ответственную должность и стал прокурором города Шемаха. При этом Рагимову было присвоено звание старшего советника юстиции. Обвиняемого сразу по нескольким статьям Зейнала Манафова Нашли повесившимся в камере следственного изолятора городского управления внутренних дел города Баку. Джеральд Лаутон и Диула Нилаши вернулись обратно во Францию. Рассказывали, что в Париж они летели втроем. С ними был бывший сотрудник экспертного комитета ООН, известный под именем Дронга. Говорили, что он просто хочет отдохнуть во Франции, хотя бы несколько дней. Конец. Текст читала Наталья Кашина.